Округ Ферфилд, штат Коннектикут. Это приземистое здание ничем не выделялось среди десятка таких же строений, разбросанных по территории, в которой упиралась старая разбитая дорога. Когда-то это был бизнес-парк, только он захерел еще до того, как на страну обрушилась рецессия. На здании сохранилась вывеска прежнего арендатора. Промышленная группа РЛ. В прошлом это была фирма по прокату бронированных автомобилей. Здесь же находился гараж, чем объясняется сохранившийся и поныне крепкий четырехметровый забор из сетки Рабица, окружающее здание. Вход был через ворота с электронным замком, открывающимся с помощью карточки ключа. В гаражной части здания размещались кремовый ягуар доктора и целая флотилия черных автомобилей, кортеж, приличествующий для сановника крупного ранга. Офисная часть была переоборудована в небольшую частную хирургическую клинику, предназначавшуюся для обслуживания одного единственного пациента. Элдридж Палмер лежал в послеоперационной палате, постепенно приходя в себя и ощущая обычный в таких случаях дискомфорт. Он пробуждался медленно, но решительно, проходя темным путем от беспамятства к сознанию, как делал до этого уже много раз. Его хирургическая бригада хорошо знала, какой должна быть смесь седативных и обезболивающих средств, подходящая именно для этого пациента. Они давно перестали погружать Палмера в глубокую анестезию. Учитывая его преклонный возраст, это было слишком рискованно. А для Палмера такой подход означал только одно – чем меньше анестетиков, тем быстрее к нему возвращалось сознание. Он все еще был подключен к аппаратам, проверяющим работу его новой печени. Донором на этот раз стал подросток, беженец из Сальвадора, прошедшее тщательное медицинское обследование, которое не выявило у него ни наличия каких-либо болезней, ни присутствия в крови наркотиков или алкоголя. Печень была здоровой, молодой, розово-коричневатой, в грубом приближении треугольной формы, размерами схожей с мячом для игры в американский футбол. Ее доставили на реактивном самолете непосредственно перед операцией. С момента изъятия органа у донора прошло менее 14 часов. По подсчетам самого Палмера, это была его седьмая печень. Тело Палмера расправлялось с ними примерно так же, как кофеварка расправляется с фильтрами. У печени, а это одновременно и самый большой непарный внутренний орган человека и самая большая железа, много жизненно важных функций – Она отвечает за метаболизм, служит хранилищем гликогена, синтезирует белки, плазмы, крови, вырабатывает гормоны и очищает организм от ядов. Пока еще не придуман медицинский способ компенсации работы печени при ее отсутствии в теле человека, что самым несчастным образом отразилось на судьбе сальвадорского донора, не очень-то желавшего расставаться со своим столь нужным органом. В углу палаты вечно на стороже, как свойственно большинству бывших морпехов, стоял неусыпный господин фитц нянька Палмера. Его телохранитель и постоянный компаньон. В помещение вошел хирург, он все еще был в маске, а на руки натягивал свежую пару резиновых перчаток. Доктор был требователен, амбициозен и сказочно богат, даже по меркам хирургов высшего эшелона. Он откинул простыню. Только что зашитый разрез был сделан на месте старого трансплантационного шва. Внешне грудь Палмера являла собой живописное зрелище. Безобразный узор бугристых шрамов. Внутренности же его торса можно было сравнить с хлебной корзинкой, набитой затвердевшими ломтями чахнущих органов. Хирург так и сказал ему. «Боюсь, ваше тело, господин Палмер, уже не способно воспринимать новые ткани или...» «Трансплантаты. Это конец». Палмер улыбнулся. Его тело было ульем, содержащим органы других людей, и в этом смысле он не так уж отличался от владыки, который воплощал с собой улей немертвых душ. «Спасибо, доктор. Я понимаю». Голос Палмера был все еще хриплым после интубационной трубки. В сущности, я полагаю, вам уже пора подвести черту под свои хирургии. Я знаю, вас тревожит, что Американская медицинская ассоциация может заинтересоваться нашими процедурами отбора органов для трансплантации. Этим своим заявлением я освобождаю вас от дальнейших обязательств. Гонорар, который вы получите за проведенную операцию – «Будет последним. Мне больше не потребуются медицинские вмешательства. Никогда в жизни!» В глазах хирурга застыла нерешительность. Элдридж Паумер, человек, который почти все свои долгие годы провел в болезнях, обладал сверхъестественной волей к жизни. Это был дикий, не от мира сего инстинкт выживания. Ничего подобного хирург не встречал в своей практике. «Неужели Палмер решил наконец уступить неумолимой судьбе?» «Да неважно». Хирург почувствовал огромное облегчение, и душа его исполнилась благодарности. Он давно уже планировал уйти на пенсию, и теперь к этому было все готово. Какое блаженство быть свободным от каких бы то ни было обязательств в это смутное, беспокойное время. Он только надеялся, что самолеты в Гондурас все еще летали, Когда это здание сожгут до тла, пожар не повлечет за собой расследование. Вокруг и так хватало беспорядков. Доктор проглотил свою отставку с вежливой улыбкой на лице и удалился под стальным взором господина Фитцвильяма. Палмер дал отдых глазам и позволил мыслям вернуться к тому моменту, когда владыка по вине старого дурака Сетракена попал под удар солнечных лучей. В сложившейся ситуации... Палмера интересовало только одно – что это все означало для него самого, иных точек зрения он не признавал. Случившееся только ускоряло ход событий, а это, в свою очередь, лишь приближало его собственное избавление от страданий. Так или иначе, но дни Палмера были уже сочтены. Сетракен, Насколько горьким было для него поражение? Или это больше походило на вкус пепла во рту? Палмер никогда не знал поражений и не узнает уже никогда, много ли человек могли похвастаться этим же. А Сетракен стоял как камень в стремнении бурной реки. Стоял и в глупой гордыне считал, что мешает потоку, в то время как река, чего и следовало ожидать, на полной скорости обтекала его с той и с другой стороны. «Ах, чета человеческая». Все начинается так многообещающе, не правда ли? И все заканчивается так предсказуемо. Теперь он задумался о фонде Палмера. Так уж повелось среди сильнейших мира всего, что каждый из сверхбогатых называл какое-нибудь свое благотворительное заведение собственным именем. Этот фонд, единственная филантропическая организация во всей империи Пальмера, использовал свои богатые ресурсы, чтобы организовать перевозку и лечение детишек. Их набралось два полных автобуса, пострадавших во время недавнего покрытия солнца луной. Детей поразила слепота в тот момент, когда они наблюдали за редким небесным явлением. Это было результатом либо неосторожности – малолетки смотрели на затмившееся солнце – не позаботившись о должной защите глаз, либо коварного дефекта линз в целой партии детских защитных очков. Поставку некачественных очков удалось проследить, изготовителем была одна китайская фабрика, но дальше дело не пошло. След привел в Тайбэй, и там вместо склада или офиса обнаружился лишь незастроенный пустующий участок. Фонд объявил, что не пожалеет ни сил, ни средств на восстановление здоровья несчастных детишек и адаптацию их к нормальной жизни. И действительно, Палмер только это и имел в виду, ибо владыка повелел, чтобы было именно так».